Глава 34. На заднем сиденье царила гробовая тишина. Я мысленно ругала Эмиля, не спуская глаз ярких стоп-сигналов джипа. Мы объехали квартал и приблизились к гостинице. Я бы и на километр к ней не подъехала, но Эмиль хотел действовать нагло и решительно. Как бы мне не пришлось за это расплачиваться. Волна злости на Эмиле. Его план и на то, что он снова легко и непринуждённо заткнул мне рот, бурлила и искала выход. Джип без стеснения остановился на пустынной парковке туристы, и я последовала за ним. «Так, народ». Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Вопрос в силе. Где взять план гостиницы?» «У застройщика», — предложил Никита. «Или в городской архитектуре». «Ага». «Сейчас бегаю, она как раз рядом. Более реальные идеи есть?» «План эвакуации?» Спросил Чернов. «По технике пожарной безопасности должен быть внутри. Зачем он тебе?» «Пока мой бывший придурок будет лезть на рожон, я попробую спуститься в подвал изнутри гостиницы и осмотрюсь. Мне надо внутри ориентироваться». «Дурацкая затея», — заявил Никита. «Тебя убьют». Безапелляционно сообщил Чернов. «Яна, не руби с плеча. Мэр же сказал, что сам разберётся. Зачем тебе это надо? Остынь!» «Да», — поддакнул Чернов. «Посидишь с нами в машине. Им надо? Пусть сами рискуют. Мы подключимся в случае необходимости. Эмиль не знает, что искать». Не заглушив машину, я распахнула дверь. «Он вампиры хочет решить все силой. «Меня же интересует убийца, а не грызня за власть». Я подошла к джипу. Ботинки скользили по корке снега. Капюшон упал на спину, и мороз впился в уши. Дико неудобный головной убор. Эмиль вышел из машины последним и, заметив меня, остановился. «Давай отойдём», — глотая холодный воздух и клубы пара, попросила я. «Это важно». Мы отошли за машину с глаз долой. «Ты не можешь так туда пойти. Вас всего четверо. Никита без допинга. Эмиль, это несерьёзно». «Ты что, за меня беспокоишься?» — нахмурился он. «Я за себя беспокоюсь». Эмиль повернулся, и под ногами хрустнул снег. Я поймала его за край рукава. «У тебя есть гарнитура? Включи и позвони на мой мобильник. Я хочу слышать, что там будет происходить. И когда драпать, если что-то пойдёт не так?» Он медлил, и я добавила. «Да, я беспокоюсь за тебя. Такую мелочь ты можешь для меня сделать?» Эмиль вернулся к джипу и покопался в бардачке. Я медленно выдохнула, наблюдая, как он прилаживает микрофон и набирает мой номер в телефоне. «И чего стоило соврать сразу?» «Слышишь?» — спросила я, когда зазвонил мой мобильник. «Слышу!» — ответил Эмиль. «Иди в машину!» «Я села в салон «Мерседеса», зеркало заднего вида, следя, как Эмиль и пара вампиров огибают гостиницу. В трубке, прижатой к уху, было слышно дыхание Эмиля. Один из вампиров остался у стены, караулить окна и вход в подвал. Я ладонью зажала микрофон телефона, чтобы Эмиль меня не услышал. «Никита, отвлеки парня у стены, секунд на 30 сможешь?» «Ты что, ещё не передумала?» запаниковал он. «Не сходи с ума, а! Сиди в машине! Он тебя убьёт потом!» «Я с тобой», сказал Чернов, неизвестно кого из нас имея в виду. «Вперёд!» – процедила я, и Никита нехотя выбрался наружу. Чернов, в прошлом привыкший к соблюдению субординации, молчал и не читал мне морали. Я в зеркало наблюдала, как Никита топает к вампиру, бдительно следившему за окнами. Подошёл, они о чём-то заговорили. Я перекинула трубку к другому уху и легонько приоткрыла дверь, дожидаясь удобного момента. Никита протянул руку, показал на что-то вдоль здания и потом за угол. Вампир внимательно посмотрел в обе стороны, и они свернули. Я распахнула дверь, вывалилась из машины и припустила к гостинице. Микрофон мобильника я зажала ладонями, надеясь, что Эмиль не услышит тяжелого дыхания. Больно врезалась плечом в беленую стену здания и побежала вдоль до крыльца. За ним меня уже не заметят. Обогнула выщербленные ступени и бросилась за крыльцо. Прижалась к стене, переводя дыхание. Прислушалась. Тихий хруст снега и никаких криков. В трубке Эмиль негромко отдавал приказы. Из них стало понятно, что вниз они ещё не спустились. Окно было прямо надо мной. Высоковато. Казалось, что в непроглядной темноте за стеклом могло что-то скрываться. «Мне одной придётся плутать в тёмной брошенной гостинице». Рука сама потянулась к кобуре, но застыла на полпути. И как прикажете запрыгивать в закрытое окно с телефоном в одной руке и с пистолетом в другой? «Заходим», — негромко сказал Эмиль. «Раз он входит, то и я должна». Я пробежала вдоль стены, поглядывая на окна, и выбрала последнее, достаточно далеко от всех. Быстро стянула пуховик, обернула им рукоятку и ударила в стекло, стараясь бить не слишком сильно, чтобы осколки не прыснули в стороны. Я боялась, что это будет громко, но стекло тихо хрупнуло и пошло трещинами. Пристав на цыпочки, я надавила и вытащила несколько осколков. Только бы не порезаться. Вампир может учить свежую кровь. Я быстро натянула пуховик. Сквозь осколки лучше лезть в нём, чем без него. Оружие пришлось временно убрать. Я уцепилась за жестяной карниз. Ногой уперлась в стену и подтянулась. Вот они, преимущества маленького веса. В последний момент подошва скользнула под штукатуриной стене, и я чуть не выбила зубы об острый край карниза. Смогла уцепиться локтем, пытаясь перенести вес на предплечье, но почувствовала, что безнадёжно сползаю. Сзади меня подхватили чьи-то руки и толкнули вверх. «Держись, Янка!» — сказал Чернов, и меня беспардонно пропихнули прямо в осколки. Я влетела в окно кубарем и прокатилась по полу, в грязи, осколках и паутине. — Что за грохот? — резко спросил Эмиль. — Что с тобой? Я тихо выдохнула, вглядываясь в темноту гостиничного фойе и вытянула пистолет. От дыхания клубился пар. Внутри оказалось не теплее, чем снаружи. Всё спокойно. В темноте ничего не двигалось и не пыталось меня сожрать. Сожалея, что у меня только две руки, я вернула оружие в кобуру. Спазм отпустил горло, и я сумела ответить. «Так, покурить вышло. Всё нормально, Эмиль. Что у тебя?» «Всё нормально. Кто-то идёт к двери. У тебя точно всё хорошо?» «Отлично!» Забрался в логово к вампиру-убийце и беспокоиться по пустякам. С каких пор он стал таким беспечным? Из кармана я вытащила фонарик и включила. Маленькое пятнышко света терялось в огромном помещении. Где-то здесь, в холле, обязательно должна висеть схема эвакуации при пожаре. Скорее всего, рядом со стойкой регистрации. Но не уверена, что выходы из подвала будут на ней отмечены. Я осторожно пошла вверх, и под ногами захрустили осколки и мусор. Сейчас сюда на звон и шум прибежит охранник Эмиля, если не совсем глухой. Надеюсь, Чернов убедит его, что здесь свои. Но из холла надо убираться. К тому же из окна беспощадно дует. Уже смелее я пробежала через холл, мазнула лычом света по голым стенам. Мебели не осталось. Только остатки, упаковки на полу и прочий мусор. Да и монолитная стойка администратора. Пахло снегом, пылью и старым зданием. Запах подгнившего дерева и штукатурки. Плана эвакуации нигде не было. Я осмотрела стены, ощупала лучом света всю поверхность, поворачиваясь, но ничего. Я попробовала представить, где могли устроить вход в подвал. Вдруг заговорил Эмиль. Я слышала, как он представляется, что-то плетёт о цели визита и просит разрешения войти. Значит, вампир пошёл на контакт. Я плотно прижала трубку к уху, стараясь не упустить ни слов, ни интонации. Луч фонаря остановился на широкой лестнице на второй этаж. Пятно света подрагивало на ступеньках. Руки дрожат. В следующую минуту я чуть не стукнула себя фонарём по лбу и подбежала к лестнице. В голове появилась картинка годовалой давности. Как я в школе выгоняя из-под лестницы подростков. На первом этаже она не заканчивается, и ступеньки, перегороженные двустворчатой решёткой, ведут вниз, в подвал. Школа и гостиница — обе старые дореволюционные постройки. Как я сразу не догадалась. Я укрылась в темноте, когда захрустело битое стекло. Кто-то лез в окно вслед за мной. Луч фонаря прогулялся вниз, до двери, обитой войлоком, и я радостно сбежала по ступеням. Пятно света прыгнуло на дверь, и я вцепилась в ручку, толкнула от себя. Дверь не открылась. Рука соскользнула с ручки и наткнулась на навесной замок. Ключа у меня не было. «Да провались ты пропадом!» Я со всей силы ударила ногой. «Яна!» Раздался негромкий голос Чернова сверху. «Значит, это он влез в фойе». «Я здесь!» — устала откликнулась я. «Под лестницей». Хруст сменился буханием тяжёлых ботинок, и Чернов спустился ко мне. «Проблемы?» «Где Никита?» — вместо ответа спросила я. «За окном сторожит. Мы всё уладили. Я сказал тому парню, что это Эмиль нас сюда направил. Он довольно ухмыльнулся. «Дверь открыть не можешь? Посторонись-ка». «Выбью». Грохот первого удара заглушил войлок, но он же его и смягчил. Я отступила, не спуская фонаря с двери, и морщилась от каждого удара. Во мне боролись противоречивые чувства. Хотелось, чтобы парень саданул посильнее, и боялась, что Эмиль услышит, хотя я зажимала трубку двумя ладонями. Наконец душка замка отлетела, и я схватилась за ручку. «Оставайся здесь». Зачем? Кто-то должен. Я с этим подвалом не знакома. Вдруг этот урод пройдёт мимо меня. А если не проскочит, что тогда делать будешь? Кричать, отшутилась я. Нет, серьёзно. Воевать с ним я не собираюсь, а шпионьт лучше одной.